Саша Кругосветов «Мужчина в доме» Ленинградская повесть Светала, Оконца под самым потолком теплушки светились темно-синим. В них уже можно было заметить пробегающие верхушки телеграфных столбов. Все расплывалось, люди в вагоне казались враждебными и опасными. «Мать!» В буховом платке, закутанное в длинное пальто с поднятым воротником из цигейки, лежала на узлах рядом с тетей Женей, соседкой по коммунальной квартире в Ленинграде. А мальчик приткнулся у изголовья матери в углу. Мужской голос в темноте произнес, обращаясь, видимо, к тете Жене. «Почему вы упрямитесь? Ваша подруга больна. Больница ее вылечит, и ее, и будущего ребенка». В эшелоне она просто умрет. А что нам делать, если прямо сейчас начнутся роды? Вовсе она не подруга. Попучится такая же, как вы. Она с мальчиком едет, ему уже десять. У него и спрашивайте, — ответила тетя Женя. — Какая разница? С вами, с мальчиком. Надо же что-то делать, — устало сказала женщина. Температура ходит под себя. Мы здесь все задохнемся или тоже заболеем. Мальчик вытащил из кармана варежку. Нам обязательно нужно доехать, в Свердловске нас бабушка встретит, в отчаянии бормотал он, торопливо растирая лужу на полу. У мамы еще срок не вышел, а у бабули она братика родит. Отец поручил мне довести маму. Сказал, закончит эвакуацию завода и приедет к нам. А как он найдет, если не доедем? Завод отца дает снаряды фронту, и надо поскорее вывести его на Урал чтобы снаряды делать, а потом отец пойдет на фронт бить фрицев. Он продолжал еще что-то говорить, объясняя незнакомым дядям и тетям, как важно им с матерью добраться до сердловска Но сам уже понимал, на ближайшей остановке их непременно высадят. Возможно, мать услышала его слова, что-то сказала и улыбнулась. «Ты чего?» — спросил он удивленно. Мать была не в себе. Смотрела в синего окошко и пыталась напевать глухим, охрипшим голосом. «Порой, ночной, мы распрощались с тобой». «Какой-то кошмар! Что это за пение?» — испуганно отозвался кто-то. «Сами вы, кошмар! Послушали бы свой голос!» Заступился мальчик за мать, но ему никто не ответил. Он не спал всю ночь. Но теперь, когда разговоры пассажиров стихли, обнял ладонями горячую руку матери, закрыл глаза и сразу провалился в сон. Его слегка потряхивало и мягко шлепало спиной дощатую стену вагона, но он этого уже не замечал. Ему снился отец. Высокий, крепкий, всегда гладко выбритый, он был центром их блокадной жизни. Новости рассказывал, дрова доставал буржуйку для кухни. Свою пайку, полученную в рабочей столовой, кашу, макароны, котлеты из жмыха, хряпы или соленых кишок приносил домой в солдатском котелке. Мама добавляла воды, получалось что-то среднее между первым и вторым. Зато хватало всем, чтобы заполнить желудки. Отдавал семье полученный на работе хлеб 400 с октября 350 граммов в сутки. Сын с мамой считались иждивенцами. У мамы уже заметный животик. С сентября она не работала и получали только по 200. 200 граммов хлеба. Разве это норма для взрослого человека? Для подростка тоже очень мало. Отец заботливый, уверенный, сильный приходил с работы и всем становилось спокойней. В конце холодной осени сорок первого сказал, что мальчику с матерью пора собираться, что он продал немного водки и табака, купил им в дорогу хлеб и банку тушенки. Отец говорил твердо но без нажима, будто уговаривал. Вот смотри, проездные документы до Свердловска, карточки, деньги, разберись в этом. Ты уже большой, а мама, сам знаешь, ей трудно приходится. Собери в узлы теплые вещи. Я провожу до машины, а дальше сами. Там вас бабуля ждет с мамиными сестрами. Довести маму в целости и сохранности никому не давай в обиду. А я, как отправлю завод, вслед за вами. Но мы там встретимся ненадолго, мне сразу на фронт. Так что ты останешься единственным мужчиной в доме. На тебе все. И мама, и две тетки, и будущий братик. А пока только мама с животиком. Всего-то. Понял? Не подведи меня. Я уверен, Максим, на тебя можно положиться». У отца горячие глаза и теплые руки. Он никогда не целовал сына. И в этот раз тоже лишь обнял и прижал к себе. От отца пахло домом и табаком. — Мы останемся с тобой, — сказал мальчик. Зарылся в свитер на его груди и заплакал. Отец заиграл с жилваками. — Все равно мне придется уехать из Ленинграда, — — Буду сопровождать завод, — ответил он. — Вам лучше сейчас, пока есть возможность. С каждым днем выживать здесь все труднее, а маме скоро рожать. — Не стесняйся слез, сына. Поплакать перед расставанием не стыдно. — Я знаю, ты сильный парень с характером. Справишься. Во сне Максим тоже заплакал, а отец сказал... «Я знаю, ты сильный, ты справишься». Мальчику хотелось повторить это видение, чтобы еще раз услышать родной голос. Сон оказался послушным, повторился несколько раз. Отец во сне добавлял «Останешься мужчиной в доме, то ли остаешься, то ли останешься». Слезы на щеках постепенно высохли, Он подумал, раз отец верит в него, все будет хорошо. А еще снились смазанные недобрые лица попутчиков. Они бежали по кругу все быстрее и быстрее, что-то беззвучно говорили ему, а потом внезапно исчезли. Вместо них появилось злое лицо Вовки Шушарина. Три года назад Максим был совсем крошкой, несмышленышем. Родители собрали ему в школу портфель, тетради, ручку, чернильницу. На первом же уроке потребовались цветные карандаши, которых в портфеле не оказалось. Видимо, родители мне сказали. Максим подумал, они с соседом могли бы по очереди пользоваться разными цветами и попросил у Вовки пару карандашей. Но тот локтем прикрыл картонную упаковку, прижал к себе и враждебно посмотрел на него. С Шушарином дружбы не получилось. Их вскоре рассадили, но осталось удивление. Сам-то он обязательно помог бы соседу, будь у него карандаши. Это же не на совсем, на время. «Советский» значит не жадный. Мальчик проснулся от чужого прикосновения к щеке. Поезд стоит. Дверь вагона открыта. Мамы рядом нет. Максим помнил, как они переехали с Маховой на Литейный тридцать. Отец получил большую, почти тридцатиметровую комнату в двухкомнатной квартире. У них была теперь только одна соседская семья. Тетя Женя, дядя Петя-снабженец в строительном тресте и их взрослый сын Толя. Это было летом, а осенью Максим стал первоклассником. Мама несколько раз проводила его до школы на Пестеле, показала, как переходить улицу. Смотри мне в глаза, Максимка, говорила она. Подошел к переходу, остановился. Что надо сделать? Посмотреть налево. Что дальше? Дойти до середины, посмотреть направо. Маленький Максим и большой, пугающий размерами и звуками город. Началась его новая, почти взрослая жизнь. После школы он возвращался по литейному домой, переодевался. Доставал продукты – хлеб, масло, колбасу, яйца, молоко, хранившиеся в авоське на форточке со стороны улицы. Есть хотелось, но стряпать, кшеварить – лень. Максим ограничивался бутербродами или готовил на скорую руку упрощенный вариант гоголь-моголя. Выливал в кружку два сырых яйца, крошил кусок батона, солил, добавлял немного молока – Перемешивал, и, пожалуйста, фокус-покус, вкуснейший перекус готов. Осенью и зимой у него появилась новая обязанность — топить круглую печь, обшитую гофрированным железом. Дрова семьи хранились в подвале на втором дворе. Рядом поленницы соседей. Никто не отгораживал их друг от друга. Максим приходил с тяжелым топором, и там же в подвале колол сухие чурбаки, складывал дрова в холщовый мешок и на плече нес домой. Лестница крутая, потолки в квартирах высокие. Мальчишке не просто приходилось, но к третьему классу он вырос, окреп, мешок загружал уже полностью и лихо взлетал с поклажей на свой четвертый этаж. Из довоенных впечатлений Максиму больше всего почему-то запомнились их воскресные семейные завтраки. Селедка в масле с репчатым луком и вареная картошка. Все было прекрасно. Страна пела бодрые песни о мире, наш паровоз вперед летит, утро красит нежным светом, но в Ленинграде с тревогой поговаривали о войне. Возможно, под впечатлением недавно закончившейся финской кампании. Родители, тем не менее, уверенно смотрели в будущее. И в мае 41-го папа сказал, что мама в положении. А в конце декабря у него появится брат Сашка. По данным Госметеослужбы, 22 июня 1941 года в Ленинграде температура воздуха ночью составила плюс 11,3 градуса, а днем поднялась до плюс 19. Осадков не наблюдалось. Война грянула внезапно. Сосед Толя получил повестку в военкомат. Дядю Петю отправили на переподготовку. Немцы приближались началась эвакуация предприятий, театров, военных училищ Ленинграда. Эвакуация. Это слово поначалу давалось Максиму с трудом, а про военные училища и театры он уже и раньше слышал. Война не укладывалась в голове. Они с ребятами во дворе играли в войнушку, где все понарошку. Это всегда оказалось простой забавой. А тут как-то... В последних числах июня отец рано вернулся с работы и сказал сыну, что они вместе пойдут в магазин на Литейном, тот, что за улицей Некрасова. По дороге мальчик узнал о предстоящей командировке отца. Он будет сопровождать до Урала эшелон, на котором вывозят станки, а сейчас Максим поможет ему донести продуктовые сетки. В магазине отец попросил 10 буханок хлеба. Продавец насторожился, долго выяснял, зачем столько, рассматривал командировочное удостоверение, позвал еще кого-то, а потом отпустил таки хлеб. Тогда в Ленинграде уже ограничивали отпуск продуктов. Однако у большинства сверстников Максима, да и у взрослых соседей и знакомых Сохранялось стойкое ощущение, что война еще далеко, война их не коснется. Понимание приходило постепенно. На улицах появились дружинники с красными повязками. Следили, чтобы не было паники, чтобы сохранялась видимость нормальной жизни, помогали милиции следить за порядком. Город притих, словно кот, прижавший уши. Конец июля. Юнкерсы еще не долетали до Ленинграда. Отец приехал из поездки к контужинам. Поезд, в котором он возвращался домой, попал под бомбежки в районе МГИ. Отец успел выскочить из вагона, но его сшибло взрывной волной и засыпало землей. Наступила ночь. Рядом никого живого. Железнодорожный персонал для восстановления путей так и не появился. Утром мимо проходили мужчина и женщина, услышали его слабый голос и откопали. Голова кружилась, тошнила. Немного придя в себя, отец вернулся в свой вагон, взял документы, вещи и, преодолевая слабость, пешком направился к следующей станции. Он еще не знал, что немцы перерезали железную дорогу, и его поезд оказался последним. Через некоторое время отца, шагающего с чемоданом по шпалам, остановил красноармейский дозор и припроводил в штаб. Перед тем, как отпустить, его долго проверял суровый особит в фуражке с синим околышем и стальными зрачками. Война оказалась вовсе не веселой игрой. Она вползла в судьбы и семьи. Старшеклассников его школы, соседей по двору, Алика из квартиры напротив, вихрастого Степана, задиравшего подол девчонкам, и ребят из офицерского общежития на артиллерийской. Всех, кому исполнилось 16, отправили на строительство оборонительных сооружений на Лужском рубеже под Гатчиной и Колпино. Максим со сверстниками надолго уходил на станцию Рыбацкая, на Сахалин, как они говорили, встречать и провожать воинские поезда пока все казалось им развлечением. Будто в книге с приключениями или в рассказах Гайдара про Кмальчишак и Только вот в отличие от рассказов Гайдара, сразу после начала войны объявили об обязательной светомаскировке. В городе не должно быть светящихся окон на ночной улице, фонарей. Все могло стать сигналом и мишенью для вражеской авиации. Максим удивлялся. Немецкие самолеты никогда не доберутся до Ленинграда. Зачем так-то нужна светомаскировка? Его родители тоже считали, что она не дойдет до города. Броня крепка и танки наши быстры. Нет нужды паниковать, а мама будет рожать дома. В августе родителям сообщили, что школа у Преображенской церкви, в которой Максим отучился три класса, работать не будет. Число школ в городе сократилось. Теперь не всем его ровесникам удавалось до них добраться. С осени начались перебои с продуктами. В домах не было тепла, освещения, воду тоже перестали подавать. Жители экономили силы, старались меньше двигаться. В ночь с 6 на 7 сентября первый авианалет. Взрывы на Неском были слышны у них дома, а утром о бомбежке сообщили по радио. Максим понял. Игры закончились. Чуть позже в город пришли артобстрелы, и после этого с каждым днем немецкие удары усиливались. 17 сентября обстрел продолжался более 18 часов. В тот же день к Ленинграду прорвалось почти 300 бомбардировщиков. Дома сотрясались от бомбовых и артиллерийских ударов. В окнах отражались отблески пожаров. Максиму кто-то сказал, что с крыши дома на фонтанке у летнего сада было видно, как за него в районе Кировского моста горит соопарк. Слышались крики погибавших в огне зверей. Пожар в джунглях. Об этом он читал у Киплинга. Но это не джунгли, это родной город. Каждое утро отец уходил на завод. Весь город работал на оборону. На оборону работала Изина, любимая мамина племянница, дочь еще одной тетки Максима, жившей на разъезжей. В начале войны Зину с группой учащихся техникума отправили на рытье окопов в районе Шимска и Сальцов. С тех пор они не виделись. Однажды вечером она пришла к ним на литейный, исхудавшая, в грязной порванной одежде, и рассказала, как ей чудом удалось вырваться из прифронтовой зоны на Лужском рубеже. В начале августа их группу подняли по тревоге. Велели быстро собраться и уходить в сторону Ленинграда. Сообщили, что железная дорога отрезана и ближайшая станция, где еще можно сесть на поезд в 17 километрах. Вот и сюда добралась война, со страхом и горечью подумала Зина. А белые ночи, знай себе, продолжают, как ни в чем не бывало, раскрашивать акварелью пейзажи этой южной тайги Лужского района. Взбудораженные студенты двинулись толпой, выскочили на шоссе, да и топали себе по дороге. Оборванные и голодные, еда у них закончилась два дня назад. Бывшие, учащиеся, изнуренные, безразличные, прошли километров пять-шесть и наткнулись на трупы. Немцы только что разбомбили колонну таких же ребят и девчат. Оторванные руки, ноги, изуродованные тела. Испуганные парни и девушки скрылись в лесу, до станции добрели ночью, без сумок, без запасной обуви и теплых вещей, все побросали, чтобы легче было идти. Эшелонов подогнали на станцию много, но составы оказались до предела забиты. Кто-то висел на выступах вагонов, многие сидели на крышах. После счастливого возвращения с Лужского рубежа Зина работала на торфяном заводе. А по вечерам проходила в МПВО, местной противовоздушной обороне, курс подготовки бойца минометного батальона. Максим расспрашивал. Если ты боец, говори, что будешь делать в случае тревоги. Что надо, то и буду. Тебе рано знать, мало еще, — отвечала сестра. Иногда все же рассказывала, чему ее учили. Объясняла, например, как заряжать миномет. Когда мина со ствола опускается, надо особо остерегаться шумового взрыва. Максим восхищался сестрой. Не только красивый но и очень умный, сколько же она всего знает. Но как же так? Где же наши бравые танкисты и артиллеристы? Немецкие войска подошли к ближним пригородам. Выяснилось, что их самолетам кто-то подавал знаки. Запускал зеленые ракеты в направлении складов с продовольствием и военных заводов. Власти призывали к бдительности, предупреждали по радио и через жил-конторы, что в городе полно агентов, еще до войны завербованных противником. На перекрестках плакаты. За распространение провокационных панических слухов, за разбой и мародерство – расстрел на месте. Максим заметил, что в городе появилось много патрулей. Обычно сержант и двое рядовых – Выражение лиц патрульных не позволяло усомниться в серьезности. Их намерений могли любого остановить. «Открой сумочку!» Гражданка открывала сумочку. «Что тут?» «Документы, хлебная карточка, паспорт, пропуск, разрешающий ходить по городу. Хорошо, закрывай». «Это что?» «Два пирожка». «Откуда несешь? Где покупала, где брала, где работаешь?» Патрулям вменялось досконально проверять прохожих, чтобы сурово пресекать воровство и хищение. В темное время суток на улицах нельзя было появляться без разрешительных документов. Жизнь города стремительно менялась. Осенью родителям Максима стало понятно, что оставаться в Ленинграде смертельно опасно. Первая волна эвакуации прошла в августе-сентябре, пока Ладога не замерзла. В конце сентября бабушка с двумя дочерьми, тетками Максима, уже добралась до Свердловска. Туда же постепенно вывозили и завод отца. Он сокрушался, что пропустил удачный момент. Еще в августе можно было отправить семью на большую землю. Пошел к руководству и получил эвакуационный билет для беременной жены с сыном. Им выделили транспорт, чтобы покинуть блокадный Ленинград. Отцу же следовало оставаться в городе до полного вывоза оборудования завода. А Сашка не мог и не хотел ждать. Маме до родов около двенадцати недель. Семья собралась на совет. Отправляться ли Максиму с матерью в дорогу прямо сейчас? Отец рассказал об ужасной трагедии, случившейся на Ладоге 16 сентября. Баржа... С полутора тысячами курсантов военных училищ затонуло во время шторма. Большинство курсантов погибло в студеной Ладожской воде. Удалось спастись только около двухсот человек. Он вопросительно посмотрел на мать. — Ну как? — и сам же ответил. — Еще есть время. Зима ожидается ранней и суровый Подождем, пока замерзнет Ладога. Отец оказался прав. Именно ледяная дорога через Ладогу станет той самой дорогой жизни, давшей блокадникам надежду. Но она, увы, не сможет спасти всех. Ледяной путь будет усеян телами погибших от мороза, голода, от вражеских бомб и снарядов. Ленинград становился прифронтовой полосой. С каждым днем учащались налеты немецкой авиации, полыхали ночные пожары. Паровозы на станциях Рыбацкая, Славянка, Обухова перед налетами оповещали округу короткими гудками о воздушной тревоге. Мальчику казалось, что паровозы просто перекликаются друг с другом, словно сказочные великаны, вестники беды. Вслед за басистыми паровозными гудками в музыку войны вступали отрывистые хлопки зениток, а в ночном небе тем временем шарили лучи прожекторов в поисках мессеров и грифонов. Максиму помогала детская бесшабашность, ведь он представлял войну в виде игры с обязательно счастливым концом. И кроме того, ко всему привыкаешь, к голоду и холоду, к жизненным неудобствам, тем более когда папа и мама рядом. Взрослые воспринимали войну такой, какова она есть. Некоторые уже побывали под бомбежкой, кто-то видел ее результаты. А для мальчишки в начале войны его мир в первую очередь его квартира. Раздался оглушительный взрыв, качнулся многоэтажный дом. Первый раз. Страшно. Второй — уже меньше. Третий — а, ерунда, обычное дело. Детство продолжалось. Просто правила игры поменялись. Привыкание было и у взрослых. Время со многим примеряло. Максим запомнил, как после объявлений тревоги по радио мать не раз напоминала отцу. «Будет бомбежка, надо укрыться в убежище». «Стану я носиться туда-сюда, потом на работу, не выспавшись», недовольно бурчал отец. «И то правда. Ладно, будь что будет», — говаривала мать и, помолясь, успокаивалась. Максиму казалось, что большинство людей со временем Решила не ходить в бомбоубежище. Октябрь уж наступил, Уже роща отряхает. Ленинградские скверы и парки В сорок первом рано расстались с листвой. К десятым числам октября Стало всерьез подмораживать. На полях сражений плавился металл, Сгорала живая плоть, Остальной мир — сжимался и съеживался в стальных тисках холода. Выходя из дома за хлебом или дровами, мальчик чувствовал, как его сразу охватывала дрожь. Отец когда-то объяснял сыну, что холод страшен только тем, кто стоит на месте. Максим немного разминался, чтобы согреться. В одну из таких пробежек на соседней улице он увидел плакат Не оставляйте топящихся печей без присмотра и ниже мелким шрифтом. Не доверяйте детям отопительные приборы. Мальчик удивленно пожал плечами. Он вроде еще ребенок. Но когда бы, интересно, родители управились с печкой и и без него? Наверное, это написано о совсем маленьких. Да и то он пока не слышал чтоб у кого то случился пожар из оставленной печи дома горели от зажигалок которыми немцы заваливали город самое важное здание зимний дворец смольный максим уже знал эти названия удавалось защитить от бомбежек из за плотного зенитного огня авиация противника подчас сбрасывала бомбы куда придется но у немецких самолетов бывали и точные попадания если их наводили с земли. Кто-то указывал немцам заводы и продуктовые склады. Предатели и шпионов ловили, но иногда они успевали сделать свое черное дело. Бомбежка и пожар на Бадаевских складах Максиму говорили, что эти здания хорошо видны с воздуха, даже в дымке и в тумане, ускорили приход голода в Ленинград. Он слышал о взрослых, специально ходивших на пожарище, набирать сладкой земли, с которой смешался сахар, горевший на складах. «Земля сладкая, а горе горькое», — сказала однажды мама. Но Максим тогда не понял до конца, почему. Отец на работе а мать с десятилетним сыном оставались в замерзающей квартире. Дрова в заветном подвале скоро закончились, надо было как-то греться, полили все, что можно. Вход шли стулья, газеты, соседские заборы, бумаги, старые письма, книги. Но когда находилась очередная порция пищи для огня, это было ни с чем несравнимое чувство. Сидеть у теплой буржуйки кипятить и пить просто горячую воду. Выпивали по целому чайнику, чтобы только наполнить желудок. Бумаги и обломков старых досок хватало ненадолго. Отгорала буржуйка на кухне, остывала печь в комнате. Одежду и валенки никто не снимал, все спали одетыми. Отец в чем на работу, в том и в кровать. Сверху укрывались одеялами и всяким тряпьем. К утру В комнате замерзала вода в кастрюле. С неубывающей надеждой слушали радио. Волнуюсь ловили сводки с фронта, переживали из-за отступления Красной Армии, но старались как-то отвлечься, думая о решении ежедневных проблем выживания. «Ничего, потерпим, наши победят, все равно мы сильнее». Однажды Максим решил осмотреть антресоли над входной дверью, Я обнаружил там несколько обойных трубок и бумажные пакеты с чем-то. Мать увидела его находку и обомлела. Как можно было забыть? Это же настоящее чудо! В пакетах оставалась обойная мука, которую родители еще до войны купили для ремонта квартиры. Может, кому-то обойная, а и замерзающим, просто высший сорт и вот растопив обоими буржуйку в кухне мать занялась приготовлением теста из находки максима на чем печь блины к моменту ухода на фронт толи и дяди пети почти вся их посуда из общей кухни куда то исчезла стараниями видимо тетя жене мать вспомнила об утраченных сковородках вздохнула Потерла мокрой тряпкой вверх печки и прямо на нее стала выливать тесто. Получались бесформенные комковатые лепешки, которые казались Максиму самыми настоящими и самыми вкусными блинами просто объединение. Вечером блинов отведал отец. Деловито спросил, сколько таких пакетов. Наложил на них строгое ограничение и распределил, в какой день делать блины-лепешки, в какой готовить кулеш из воды и муки. К Ленинграду подошел голод. Синий, холодный, костистый. Иной раз вечерами отец был свободен, тогда он брал с собой саночки и отправлялся на заработки. Помогал убывающим на большую землю, грузил их вещи на санки, чтобы довести скромные, но неподъемные для ослабевших людей свертки до вокзала или до машины. Уезжающие одаривали его чем могли – хлебом, сушеными овощами и продовольственными карточками, которые на большой земле не нужны. Тем не менее, бывали особенно трудные дни – когда отец не получал свою пайку на работе. И семье Максима доводилось есть всякое, в том числе дуранду. Неприятный на вид спрессованный жмых, похожий на плитки Казинаки, но более твердый. Его надо было разбивать молотком. А размочишь плитку — и вроде нормально. В середине октября отец притащил мешок, весь в черной копоте подгоревшей гречки с запахом паленого. Во время авианалета досталось вагонному составу. Железнодорожники разрешили желающим сгрести с земли то, что осталось от вагонов после бомбежки и пожара. Мешок показался Максиму просто огромным. Края обгорели, их было не завязать, так что отцу пришлось нести мешок домой на руках. Он поставил добычу в центре комнаты. Мать понюхала и решительно отвергла гречку. Несъедобно. Отец рассудил иначе. Выбросить никогда не поздно, пусть лежит. И на сей раз опять не ошибся. В самые голодные дни, когда случались очередные перебои с пайком, Когда кроме подгорелой крупы в доме ничего съестного не оставалось, ели кашу из прогорклой несъедобной гречи. А отец приговаривал. Пригоревшее для желудка полезней. Полезней все-таки поесть, остальное пустяки. Человек может даже железо есть. Еще до войны Максим видел в цирке дядьку, который глотал шпаги. Как-то отец принес талон на помывку всей семье в бане на улице Чайковского. Полутемное помещение, общий зал. С одной стороны мылись мужчины, с другой чуть поодаль – женщины и дети. Но ведь какая благодать! Наконец-то помыться! По тем временам большое событие! Шайки радостно дребезжали, словно тарелки в школьном духовом оркестре. В тот момент казалось, что помыться даже важнее, чем поесть. В начале октября мать была еще довольно бодрой. Ходила в Шувалово пешком более 10 километров, чтобы за целый день найти на брошенных огородах несколько полумерзлых картофелин. Если повезет, три или пять. А бывало и одну. С каждым днем она слабела. Сказывались недоедания, холод и, конечно, ее состояние. Мальчик многое брал на себя в доме. Дрова, печь, приносил воду, варил кашу. Он все чаще думал о том, Что блокада его кое-чему научила. И как закончится война, он будет что-то делать совсем по-другому. Вот, например, купит килограмм мшена и сварит кашу на целую неделю для всей семьи. Счастье, когда ешь от пузы, и не слышно канонады. Отоваривать карточки теперь тоже ходил Максим. Очереди за хлебом двигались быстро, всякое бывало. Взвешивают кому-то хлеб, а со стороны другой голодный подскакивает. хватит Кусок или довеса к нему! Уже во рту! И бежать! Догоняли, били, кидались на него, а толку-то? За водой приходилось идти на Неву. Прорубь около летнего сада. Здесь у берега стояли крейсер «Киров» и плавбаза «Урал» с многоствольными пулеметами. Прикрывали от налетов Кировский мост. Матросы с этих кораблей утром очищали проруб от льда, вырубали ступеньки. Максим привязывал веревку к фанерке, к ней ведро и шел с этими саночками к неве. Воду доставать непросто. Вокруг проруби за день нарастали большие наледи. Приходилось ползти к воде. Ведро опускалось на веревке, а сил становилось все меньше. Максим не робкого десятка, а еще и находчивый, видит военного в морской форме, просит жалостливо. «Дяденька, опустите ведро!» Посмотрит моряк на мальчишку, зачерпнет воды в реке, да еще и на фанерку ведерко поставит. Трогаться с места трудно, ведро кажется очень тяжелым. Каждый раз, прежде чем отправить за водой, мать наставляла сына. «Полное ведро не набирай!» — Иди медленно. — Медленно идти. Скорее замерзнешь, — возражал он. — Да нет же. Пойдешь шибко, наглотаешься холодного воздуха. Укутывайся плотнее, чтобы только щель для глаз оставалась. Когда пойдешь, дыхание должно быть совсем коротким, не глубоким, И не спеши. Максим старался выполнять все, что мама наказывала, понимая, если внутрь попадет много морозного воздуха, Недалеко до беды. Однажды, во время дневного налета, когда он ходил за водой, в их дом на Литейном попала бомба. Разрушила соседнюю лестничную клетку. Квартира оставалась цела, только в кухне осыпались стекла. Но маму сильно контузило. Ее здоровье ухудшилось настолько, что она перестала выходить из дома. «Оказаться отделенной от смерти обычной межквартирной перегородкой всего в 30 сантиметрах от ужасающего взрыва адской машинки с войной не забалуешь!» Холод погрузил город в оцепенение. Плохая, надоедливая игра словно бредовый сон, когда заболеешь. «Хочешь проснуться, а не получается!» От соседей он иногда узнавал, что кто-то не вернулся домой, то ли на работе умер, то ли по дороге. Каждый твердо знает — нельзя садиться, замерзнешь. Те, что после минутной слабости находили силы встать на ноги, покачиваясь, держась за стены, медленно брели на работу, в магазин, за водой, высохшие, с потемневшими лицами, коричневыми кругами вокруг глаз. Сил больше нет, но надо идти дальше. Бесполезно рассчитывать на чью-то помощь. У других тоже нет сил, даже чтобы руку подать. Помогали только солдаты или моряки. Кто-то не выдерживал и падал. В тех местах, где горожане проложили тропинки, из снега кое-где торчали руки и головы. А снег все валил и валил. Специальная машина собирала трупы по дорогам, складывали их в открытый кузов и везли на Пискаревское кладбище, чтобы весной похоронить в братской могиле. Ветер на ходу отбросил тент машины. Максим на мгновение увидел застывшие тела с торчащими в разные стороны конечностями. Страх-то какой! На самом деле трупы или показалось? Как сосчитать, сколько умерло? Ходили по дорогам к соседям по лестнице, спрашивали, кто умер в доме, и записывали со слов «Столько-то людей исчезло с пометкой «Дальнейшая судьба неизвестна». Наверное, большинство из них как раз и умерло, замерзнув. Голод, холод и смерть взяли город в железное кольцо». По вечерам при авианалетах на крыше и на чердаках их дома дежурили бойцы МПВО, тушили зажигательные бомбы. Максим просил, чтобы его тоже поставили на зажигалки. Рано тебе, малец! — сыкнул на него управдом. — Не приходи больше, а то отцу расскажу. Мать уже лежала, почти совсем не ходила. Сначала от чего то распухла, потом сильно похудела... Ей 35, а выглядела почти старухой. Отец места себе не находил, очень беспокоился из-за ее здоровья и здоровья ребенка. — Все будет хорошо, Николаш, успокаивала она. — Мне уже лучше. А мальчик здоровенький, я точно знаю. Все время ножками стучит. Диван, на котором лежит мать в их комнате, как раз напротив овального зеркала. Метра два в ширину полтора в высоту, а у изголовья тумбочка, на нее кладется кусочек хлеба, который Максим приносит ей по карточке. В огромном зеркале, повернув голову, она видит, как заходит соседка тетя Женя, берет и съедает ее порцию хлеба. Когда Максим возвращается после похода за водой, мать шепчет ему. Она съела! Женя съела мой хлеб. И на ее глаза наворачиваются слезы. Что тут поделать? Мать ходить не может. Тетя Женя помогает им по хозяйству, потому что Максиму со всеми делами не справится. У матери в горле ком. Она говорит сыну, ничего, отец принесет еще еды. Помолчи, не говори ему, а то Женя какую-нибудь пакость учинит. Она все-таки приносит нам бумагу и дрова для печки. В середине ноября отец принял решение. Ждать больше нельзя. Лед на ладоге окреп. Со дня на день откроют дорогу жизни. Отправляйтесь. Через неделю или две будете у бабушки. Женя с вами поедет. Я на нее тоже оформил бумагу. Вам с ней легче будет. В комнате гробовая тишина. И опять ни мальчик, ни мать не сказали отцу о соседке дурного слова. Вот тогда-то отец и наказал Максиму. «Останешься мужчиной в доме, а я закончу дела и пойду бить немцев». «Может, он как-то по-другому сказал, но останешься мужчиной в доме?» Это Максим твердо запомнил. Настоящая взрослая игра, без дураков. Дорога по Ладожскому озеру была провешена. Шофер с незажженными фарами мог вести машину, угадывая путь по вехам. На фары надеты заглушки, дающие щелочку для обозначения габаритов. Машины шли одна за другой. Водителям приходилось быть предельно внимательными, чтобы не столкнуться в темноте. На стоп-сигналах тоже самые слабые лампочки. Такие караваны грузовиков назывались «беспрерывными колоннами». Шофер видел хвост передней машины, это был его самый главный ориентир. Открытая полуторока по кузов в воде, открытая машина зимой куда уж хуже. И опять Максиму с матерью не повезло. Где-то посреди дороги машина сломалась. Выйти невозможно, вокруг вода, спрятаться от ветра негде. Они просто окоченели, особенно мать а тетя Женя прочно обосновалась в кабине с водителем. Время тянулось долго, а еще и страшно, вдруг полуторка уйдет под лед. Машину, наконец, починили. Они двинулись дальше. Максим не раз стучал по крыше кабины, просил тетю Женю дать маме погреться. Но та не пустила даже на полчаса. Как они с мамой не вжимались в дно кузова, это не спасало от пронизывающего ветра. В ночной темноте иногда вспыхивали фонари, сверкали отблески взрывавшихся бомб. Они с матерью были уже в таком состоянии, что не помнили, как и с чьей помощью очутились на другом берегу Ладоги. Максим почему-то подумал о соседском котенке. Смерть играла с ними в кошки-мышки. Прибыли на станцию. Их эшелон был готов к отбытию. Приехали впритык перед самым отправлением, потому и не успели дойти до места, где выдавали пищу. Мать с Максимом и тетя Женей, голодные, промерзшие, зашли в вагон. Двухъярусные нары, топится буржуйка, все сидят и едят. Никто не захотел уступить место у печки беременной женщине с ребенком. Мальчик решил рискнуть и сбегать за едой, но его притормозили у выхода. Стой, пацан, можешь не успеть. Если опоздаешь, останешься здесь. Два раза уже говорили, что трогаемся. Состав уйдет, а ты что? На станции будешь стоять. Поезд шел медленно, ночью не раз останавливался из-за помбежки. Мать к тому времени была уже почти без сознания. Короткая стоянка. Максим отправился искать еду. Он оказался внутри небольшого деревянного вокзала и ужаснулся. На полу в повалку лежали умирающие, у кого сохранились остатки воли к жизни, пытались куда-то ползти. Максим испугался, стоял, как вкопанный, смотрел на несчастных, позабыв, куда и зачем идет. Постепенно он пришел в себя и, словно завороженный, осторожно двинулся дальше, прижимая к груди драгоценный котелок будто тот был залогом будущей горячей еды. Ему повезло. В одной из комнат положили в котелок кашу, сверху залили салом. Рядом еще стояли блокадники, все дистрофики, у всех от цинги до дизентерии. Максим не знал этих названий, но что люди высохли от голода и еле двигались, это он понял. «И тут каша пшенная!» Каша с большим количеством свиного жира. В других пунктах на всем их пути ничем другим и не кормили. Это было самым дешевым. Некоторые, съев такую кашу, умирали от заворота кишок. Максим ничего этого тоже не знал. Не знал, что есть надо понемногу и несколько раз. Проглотил почти всю свою порцию и сразу почувствовал рези в животе. К счастью, его молодой организм справился с этим испытанием. Мать же чуть-чуть попробовала и отказалась. Ей было совсем плохо. Эшелон, словно парализованный, дернулся раз, второй, третий и медленно покатил. Мальчику стало жаль мать. Он заплакал. Слезы падали в темноту, как в пропасть. Детство прошло, а что тогда сейчас? И вдруг к нему подходит тетя Женя и говорит. Ты сейчас по карточкам еду получил на себя и на маму. Отдавай мне половину ее порции. Она по-любому ничего не ест и скоро умрет. Тетя Женя нависла над ним. Ой, беда! Глаза злые, лицо серое. У Максима от возмущения мгновенно высохли слезы. Он вскочил и все высказал этой ужасной их соседке, и то, что она их посуду и сковородки украла, и то, что у матери хлеб воровала, и что именно из-за нее мама в машине чуть не умерла от холода. Злоба в ее глазах еще тлела слабым угольками. Тетя Женя поняла, что ничего ей не достанется, А когда эшелон стоял в открытом поле, побежала к начальнику поезда и донесла. — У нас в вагоне женщина при смерти. Она уже отказывается от еды, но там все равно получает на нее продовольствие. Начальник пришел выяснить, что и как. — Где тут ваша больная? Она умирает, что ли? Мальчик с удивлением посмотрел на важного железнодорожника. — Взрослый дядя начальник. — «А такую ерунду, — говорит, — это моя мама, и вовсе она не умирает. Температура и все, так что ей пока просто не хочется есть. Но мама обязательно поправится, нам надо до Свердловска доехать», — объяснил он и показал руководителю состава документы. Тот все понял и пожалел мальчика. «Вот и бери две порции на себя и на маму, и никого не слушай», — сказал начальник. А тетя Женя, не решаясь ему возражать, просто отвернулась. Сделала вид, что ее это не касается. Тетя Женя стала врагом. Разве враг? Может быть, еще и своим? Поезд шел окружными путями. Приходилось пропускать военные эшелоны. Народу в вагоне битком. В дороге Максим познакомился с доброй женщиной лет 30 рассказавшей, что по пути будет город Галич, где живут ее родственники. Мальчик проснулся от чужого прикосновения к щеке. Мамы рядом не было. Он вскочил и увидел четырех санитаров, которые несли через пути кого-то на носилках. — Пальто мамина. Наверное, ее и несут, — подумал Максим спрыгнул на гравий железнодорожный насыпь и побежал за маминым пальто. Было раннее утро, мороз подсушил лужи, вместо снега ветер гонял по льду крупу. Максим споткнулся, опримершие к земле камни, и чуть не упал. Санитары направлялись в сторону деревянного вокзала с большой надписью «Галич». Они подняли носилки повыше и положили деревянные ручки себе на плечи. Мать лежала с безразличным лицом и покачивалась в такт их шагам. По перрону проходил парень лет пятнадцати, посмотрел на мать и спросил у Максима. — Все? Умерла? — Ничего не умерла! Это моя мама! Просто заболела, и все! На фронте и в поездах свирепствовал Тиф. — Кто там в этом поезде? — парень испуганно отскочил в сторону. У двери вокзала Максима остановила медсестра в белом халате, наброшенном на плечи поверх телогрейки. — Ты куда, пострел? — один из санитаров уточнил, что это сын больной женщины. — Мы отнесем ее в медпункт, а ты бегом назад, да поскорее, сказал он мальчику. — Эшелон уйдет, без вещей останешься. Максим побежал к эшелону, запутался и оказался на городской площади с противоположной стороны вокзала, А потом заметил небольшое каменное здание рядом с вокзалом, из стены которого торчало два больших крана с надписями «Вода» и «Кипяток». У кранов извивалась очередь. Люди стояли с банками, котелками и чайниками. Рядом еще одна на автобус. Там же две бабки в валенках и галошах. Одна продавала из кастрюли картошку с укропом и соленые огурчики. Другая торговала копченой и жареной рыбой. Чего это он засмотрелся на картошку? Аж слюньки потекли. Поезд ждать не будет. Максим кинулся назад. Нет уже его эшелона. Пустые железнодорожные пути. Что ему теперь делать? Он растерянно моргал глазами. С ресниц сосульками повисли слезы. Отбой! Фу, пронесло, напрасная тревога. На перроне лежали его аккуратно сложенные мешки, а рядом стоял чемодан. Подбежал, проверил. Нет только узла с лепешками и забойной муки. Забыли вынести, или тетя Женя придержала. Наверное, мы с ней больше не увидимся, подумал Максим. Ну и хорошо. Ночной вагон, холод... — Злющие глаза! — подошла женщина в шинели и строго спросила, — его ли это узлы и что в них? — Ватное одеяло, две штуки, мамина каракулевая шапка, шерстяные носки, — начал перечислять мальчик. Но железнодорожница не стала слушать. Взяла один узел и чемодан, а Максим другой узел, и они пошли к вокзалу. Деревянная душегубка в нос ударил запах кислой сырости. В зале ожидания тепло, на деревянных скамьях и даже на каменном полу из светлых и темных блестящих плиток много народа. — Сам ищи себе место, некогда тобой заниматься, — сказала женщина. — Мне в медпункт надо, у меня мама заболела. — Что ж я, по-твоему, караулить должна твои вещи? — строго спросила железнодорожница. Это недолго. Подождите, пожалуйста, я заплачу. Женщина поморщилась. Заплачу, заплачу. Дурак какой? Я ведь на работе. Возьмешь потом в камере хранения, добавила она, немного подумав, но Максим уже выскочил из здания вокзала и бежал по перрону к дверям медпункта. Рванул примершую дверь на себя, и горло перехватило. Прямо на полу. На клеенке лежал кто-то, будто на медосмотре. Руки по швам, ноги в сапогах вытянуты, лицо носовым платком накрыто. — Мама же не в сапогах, и ногти уже синий. Да нет, это чужой дядька, а с его мамой ничего такого случиться не может. Максим растерялся, он был совсем один на всем свете. Рядом сидели две сгорбленные тетки, та, что помоложе, плакала. Из -за боковой двери вышла уже знакомая медсестра в телогрейке под халатом. Увидела мальчика и сказала, — Твою мать в больницу отправили. Надо на автобусе вдоль озера, пешком не дойдешь. Да — Да-да, я знаю эту площадь с автобусной остановкой, — подумал Максим. И две бабки торговки наживаются на чужом горе. Он обогнул вокзал и увидел, что там ничего не изменилось. Две торговки и люди, ждущие автобус. Только у кранов с водой пусто, потому что поезд давно ушел. Стал в очередь за солдатом с подколотым пустым рукавом шинели. Автобус долго не появлялся, а мальчик подумал, «Это неправильно, маме совсем плохо, а он здесь околачивается». Тогда он спросил у шинели, «Где больница?» — Это далеко, — ответил солдат. — Видишь, труба. За ней еще десять минут пехом, никак не меньше. На автобусе надо ехать. Но автобуса все не было, и мальчик пошел по направлению к трубе. Сразу же в начале улицы его обогнал автобус. Максим шел долго, и за это время успел привыкнуть к мысли, что он теперь совсем один в незнакомом городе по имени Галич. Среди незнакомых людей, а мать в другом месте, лежит в больнице. Просто надо теперь добраться до трубы, а там расспросить, где что. Мама там, за трубой. Его опять обогнал автобус. Вот и труба, огромная до самых облаков, заледеневшая и на бетонном основании. Он немного запыхался, решил постоять и отдохнуть, держась рукой в варежке за скользкую проволоку, идущую от трубы к земле. Прохожий в телогрейке показал ему, как пройти к больнице. Максим поднялся по ступенькам, вошел в коридор и наткнулся на женщину с марлевой повязкой на лице. — Куда в пальто? — закричала она, растопырив руки. — Нельзя туда! Но Максим нырнул под руками и толкнул стеклянную дверь, Мать лежала на кровати посреди палаты. «Вот она!» Максим держался за ручку двери и без конца повторял «Вот же! Ну вот же!» «Ну что вот! Ну что вот!» — недовольно спросила женщина. Мать теперь нагло остриженная была в сознании. Темные глаза на пожелтевшем лице внимательно смотрели на него. «Сынок!» — прошептала она. И Максим... Заплакал. Он плакал от горя и радости. Но радости все равно было больше. Вот мама. — Это не положено, — сказала сестра. — Я вынуждена буду удалить мальчика. Максим продолжал плакать. Наконец он немного совладал с собой и сказал сквозь всхлип. — Я искал тебя, мама. — Сними пальто и подойди к матери, — разрешил сестра. — Ты похудел, — сказала мать. — Как себя чувствуешь? — Хорошо. Приедем к бабушке, я поправлюсь, — заверил ее сын. — Война вот-вот закончится, а ты скоро выздоров... выздоровлишь, — сестра улыбнулась и сразу подобрела. — Правильно говорить, — «Ты выздоровеешь, я выздоровею, понял?» «Здесь тепло и лечит хорошо, специальные таблетки дают, мне уже легче», — ответила мать. «Поешь кашу, сестра, дай ему ложку». «Это тоже не положено», — ответила сестра. «Кушай, кушай, сын», — сказала мать. «Не обращай внимания, это она так, для порядка». — Сестра добрая женщина, возьми маленькую ложку и садись на табурет. — Я повешу его пальто в коридоре, — недовольно произнесла сестра и вышла из палаты. — Надо бабушке дать телеграмму, что мы немного задержимся, — предложил мальчик. — Деньги у меня есть, а вещи я оставил на вокзале, главное, чтобы ты поправилась. «Я обязательно выздоровею, и ребенок, думаю, тоже будет здоров. Еще есть время, скоро мы поедем в Свердловск, там и буду рожать», — сказала мать. «Как ты похудел, сынок!» Вернулась сестра и заявила. «Мальчику надо покинуть палату, начинается обход». Максим вскочил. «Да-да, тетя, сейчас!» «Мама, я побегу на вокзал, дам телеграмму и сразу вернусь!» «Такая худая и родная мама! Живая!» Больная потянулась к сыну. Он почувствовал прикосновение к щеке и ее шершавых горячих губ. Максим вышел на улицу. Остановка была прямо напротив больницы. «Теперь лучше — Чем полчаса назад, — подумал он, — тогда я шел и еще ничего не знал. Вскоре подошел старенький зис, похожий на валенок, который быстро довез его до знакомой площади. Там по-прежнему стояла бабка, торгующая рыбой, а той, что продавала картошку с укропом и огурцы, уже не было. Эх, жаль, что не было той с картошкой. Картошка с укропом — что может быть лучше? Ему вдруг нестерпимо захотелось есть. Вначале он решил купить коричневую копченую рыбу. Понюхал ее, она пахла чем-то паленым. Передумал и купил жареную рыбу. По дороге к вокзалу, где располагалась почта, Максим пытался вспомнить, почему он все-таки не купил копченую. Такую симпатичную, да еще перевязанную веревочками. Что сказал старухе и сколько заплатил. За тяжелыми дверьми с надписью «Почта» он увидел комнату, перегороженную деревянной стойкой. Почтовые окошки заслоняли чужие спины. Куда бы он ни подходил, всюду натыкался на спины. Он встал за какой-то меховой курткой с меховыми пуговицами на хлястике. — Ну что ты здесь трешься? Чего тебе надо? — спросил его дядька в меховой куртке. — То же, что и вам. Телеграмму дать непонятно, что ли? — ответил мальчик. Потом он вспомнил, что никогда не давал сам телеграмм и добавил. — Извините, дядя, напишите мне телеграмму. — Сиди и жди, я занят пока, — сказал меховая куртка. Мальчик присел на подоконник и отщепнул кусочек рыбы. Под коричневой кожицей она была желтоватой и несоленой. Начинала темнеть. Почувствовав беспокойство, он обратился к женщине в платке, чтобы та написала ему телеграмму. Она обернулась и сказала. — Это ты, Максимка? Что ты здесь делаешь? Не узнал меня? — Я, тетя Юля. Мы вместе в вагоне ехали. Просто я помылась и приоделась. Вот ты меня и не узнал. — А где твоя мама? Ей лучше? — Мама в больнице. — Она выздоравливает, и мы скоро к бабушке в Свердловск поедем. Мне вот Тот дядя обещал телеграмму написать. Я к маме спешу. — Какой нетерпеливый! Ну что тебе? Какую телеграмму? — сказала меховая куртка и взял телеграфный бланк. — Пишите. Мама заболела, лежит в больнице, — продиктовал мальчик. — Бабуля, приезжай, нам самим не добраться. — Ох, горе какое! Сколько мучений! — вздохнула женщина в платке. Сколько страданий от этой войны. Война? Ну, мы скоро ведь победим. Все будет хорошо. Тетя Юлия объяснила Максиму, что живет недалеко от вокзала со своими родственниками, которые ждали ее приезда. «Пойдем со мной», — сказала она. «У них большой дом, на всех местах хватит. Поживешь здесь несколько дней, а маму навещать будешь». Он замотал головой и сказал, что спешит в больницу. «Пойдем», — настаивала тетя Юля, вытирая платком глаза. «У меня тоже такой же мальчик был, как ты, один к одному. Ты ведь в Свердловск едешь?» Родственники письмо получили, матушка моя тоже в Свердловск перебралась. Вот и написала им, вдруг я к ним приеду, а я как раз там и есть». Не собирался в Свердловск, но раз уж ты туда, то и я, пожалуй, вот и поедем вместе. Ты к бабушке, я к своей маме. Муж мой на фронте, он не будет против. А пока вместе поживем у дяди Кузьмы, не бойся, я тебя не обижу. Дядя Кузьма вдруг представился добрым дедушком Мазаем из стихотворения Некрасова. — Я знаю, вы меня не обидите, тетя Юля, но меня мама ждет. Нас всего двое осталось, а братик еще не родился. Отец сказал, что я теперь за всех отвечаю. Мальчик заплатил за телеграмму и спрятал квинтанцию в варежку. Ему почему-то стало совсем спокойно. Папа же сказал, что он теперь за всех в ответе. Отец скоро на фронт поедет немцев бить, а он — единственный мужчина в семье. И люди кругом все добрые, как дядя Кузьма. Максим вышел на площадь и побежал к подъехавшему автобусу. Остановился, вспомнил, что забыл рыбу на подоконнике, но возвращаться не стал. Пока бежал, ветер бил в лицо чем-то мокрым и холодным. Когда автобус остановился у больницы, Максим увидел, дорога укрыта рваным белым покрывалом, а фонари перечеркиваются полосами летящего снега.